Глава шестая. Бой у реки. О, уж уж обговорил Алексей Петрович, узорит нам пора, бубнил сименящий за полковником Мазурин. Ну, вот, видите, уже и барабаны повестку пробили, а мы с вами ещё в шатёр не вернулись. Опять жильё пало, и ж будет границу. Ну, Алексей Петрович. Обожди немного, Спиридонович, отмахнулся от докучливого лекаря Егоров. На берегу что ли пока тут посиди. Лучше он там под навесом постоит, чтобы не мокнуть под дождём. Остоявшихся у грубо сколоченной бревенчатой пристани Ширенко выскочил навстречу полковнику, командир дозорной роты, протопав по мокрому песку, отдал рапорт. "Ой, вельно, господин паручик", казернол Алексей. "Все в отрядах готовы к выходу? Никого в строю, в хворах? Нет?" отозвался, "Какая дурная погода стоит". "Все в дерев в полном порядке, господин полковник", заверил командир Ошокин. А погода напротив очень хорошая, как раз для такого дела, как у нас она подходит. Ну-ну, кивнул Алексей, подходя к разбитому на три части строю. И правда ведь хорошая. Дождь все звуки перебивает. Да и видимости в нем большой нет. Здравствуйте, волкодавы разведчики, поприветствовал он егерей. Здравствуй, во имя ваше благородие, рявкнули в ответ шесть десятков глоток. О важности порученного вам задания вы браться и так все прекрасно знаете, глухо проговорил Егоров. Подробно мы об этом в нашем расположении уже переговорили. Сейчас же хочу вам сказать только одно: будьте предельно внимательны и осторожны на том берегу. Турки далеко уже не те, какими они были еще пару-тройку месяцев назад после их сокрушительного поражения у Измаила. Оправился от разгрома неприятеля. Назорную службу свою как надо поставил, цепочку фортов вдоль берега выставил и большие силы в прибрежные крепости подогнал, поэтому проявите всю свою хитрость и всё умение, чтобы не попасться ему на глаза. Сами понимаете, в случае чего вытащить вас до срока с того берега будет отче не очень непросто, но я уверен, что через пару недель Вот так же вот на этой пристани буду встречать вас всех живыми и невредимыми. С Богом, братцы. И перекрестил замерших в шеренгах егерей. Первый отряд на посадку. Марш, скомандовал Сокин. Два десятка егерей с ружьями в руках и закинутыми за спиной вещевыми мешками. Цепочки побежали к пристани. Вот глухо застучали их ноги по мокрым брёвнам. Вперёд, вперёд, потараплю свой разведчиков, стоявший у сходни подпоручик Воронцов, прошла парами. Ну, ты весь его отряд разместился на палубе Голиота. Второй отряд на посадку, марш. И теперь уже перепрыгивали на палубу соседнего судна люди прапорщика Травкина. Волнуйся, к Алексею подошёл Кунгурцев. Не переживай, всё ладно будет. Ох, а с толк с моим материадом это уже второй поиск, а так-то вообще даже четвёртый. С казаками ведь ходили на Кончебасах. Опытные твой, ребята, должны будут все вернуться. Дай бог, кивнул Егоров. Миш, пусть только твой сразу от берега не уходит. Хотяб немного неподалёку от высадки подождёт. Вдруг чего не так, чтоб забрать их смогли. Не переживай, всё сделаем, как обговаривали, кивнул Кунгурцов. Две обманные пары из галеота и галера еще засветло на виду вдоль турецкого берега прошли. Должны они на себя все внимание турок оттянуть. А вот теперь основным судам с твоим десантом можно выходить. Не волнуйся, Алексей. Прикроем твоих егерей у того берега. На посадку в это время забегали егеря из третьего отряда, пропорщик Луковкина. Вот он сам помахал рукой с пристани и, перебежав по судовым сходням, перескочил на палубу. Ну всё, господа, пора. Скоро увидимся. Курцев, кивнув Алексею, стоящему рядом с командиром дозорной роты, поспешил к командирскому судну. Галеты один за другим отходили от причала и пропадали в дождливом сумраке. Лучше бы всятки я сам с ними, господин полковник, в поиск пошёл, смотрюясь в тень, глухо проговорил Осикин. Хуже нет вот так вот провожать и ждать. Ты думаешь, мне Тимофею легко, хмыкнул Егоров. Как бы и побегал на дозорном выходе с Рэмсом со своим отцовским штурцером, как когда-то. Не бойсь не забыл наш давний забалканский рейд. Как же забудешь такое? улыбнулся Асокин. А вот бегать в Рэмсе сейчас в дозоре никак уже нельзя, Алексей Петрович. У вас целый полк теперь за спиной. Я вон на роте со своей сотней душевный раз от забот с ума схожу, а тут аж полторы тысячи, страшно подумать. Ваш высок благородие, ужас, скоро отбой пробьют. Напомнила себе Мозорин. В госпитале вам срочно надо. И так ведь вечерний обход пропустили. Сейчас в темноте пойдём. Не дай бог опять споткнётесь и снова рану потревожите. Давайте я вас хоть придержу маенько. Спереди на вещь. Ну ты меня ещё как маленького на руки возьми, отмахнулся Алексей. Сам я, да и дорогу пока немного видно. Сам сам урчал подлекарь Цельные полковники уже столько людей в подчинении, а себя так и не научились беречь. Никит Федот, что застыли факелы мы подсвечивайте. Тут вон на берегу какой подъём крутой. Послышался стук огнива, мелькнула гонькай подступа к пристани осветились пламенем двух факелов. Ну ты ж жук, какakisperedonovich, покачал головой Алексей. Сколько у тебя ещё там человек в прислуге? Да, кроме авистовых только лишь пятеры из охраны пожал тот плечами. А чего их превосходить? Что сами сказали, чтобы за вами постоянно приглядывать и ошибку сберегать? Вот я значит и того исполняю генеральскую волю. Бам-бам. Донеслись глухие пушечные выстрелы у правого берега Дуная. Прошло немного времени и послышалось еще несколько бахов. Генеряв стрепинули и сжали в руках ружья. И боис, зеленые. Ухмыльнул соседящий у единорога пожилой канонир. Это с наших, с обманых судов ребятки только пугают, чтобы если что он и себя их внимание от наших, которые с десантом отвлечь. Да мы и не боимся, дядька, тряхнул волчим хвостом на каске Евсей. Думали может вашим огоньком помочь? Да куда уж там с этими пулкалками пренебрежительных? Махнул тот кивнув на фузею. Тут вот на реке, как и на море, только лишь большие калибры свой бой ведут. Восемифунтовый. Постукал он с гордостью по массивному стволу. Едро с десяти кабельтов любой турецкой лоханки борт пробьет, а с пяти может и вообще носквозь. Прошло около часа и послышалась команда капитана. Матросы пробежали по палубе, сняли часть парусов с мачт, и два судна отделились от общего отряда. К берегу с главного русла мы пошли, проговорил негромко канонер, провожая взглядом уходящие силуэты кораблей. Ну вот теперь уже ухо во струю нужно держать. Он скинул защищающее за травочное отверстие кожаный кожух и раздул пыльник. Готовьтесь, братьцы, явнолоседящим рядом егерям. Сейчас вот нашим правым бортом развернемся к берегу, по течению немного пройдем, а там и приставать будем. Прикрывающий галеот чуть отстал, а тот, что был с десантом, спустив все паруса и дрейфуя, тихонько подкрался к самому берегу. Вот, и вон темнее, сплошной стеной деревьев и кустарника впереди показался большой прогал, и рулевой направил судно прямо к нему. Швартовая команда шестами и бограми подтянула его ближе, и галеот, благодаря своей малой осадке, встал в нескольких саженях от песчаной косы. Раздался плеск, С борта спустили длинные сходни, и первыми по ним пробежали два моряка с зажатыми в руках концами канатов. "Ну, пропорщик, давайте с богом", проговорил глухо капитан. "Минут 10 возвели на после высадки ждать, а уже потом отходить". Глуковкин стукнул по плечу стоявшего рядом капрала. "Вперёд, Семён!" Забегай с десятком на берег, когда зора выставляй, пусть ребята осмотрятся и хорошо послушают. Если что вдруг не так, пусть твои люди сигнал сразу же дают. Мы и все остальные за тобой тоже без промедления высаживаемся и ждём доклада. Капрал Киванул и первым перелез через борт на сходне. Вот он перебежал по ней вниз, прыгнул с досок в воду и, идя в ней по пояс, выскочил на берег. Слез за командиром, высадился и весь его десяток Данила и Митрофанов подальше, прямо забегите, приказал двоим капрал. Ваня, твоя тройка слева на 100 шагов по берегу отбегает, Илья, твоя справа вперёд, брацы. А сзади уже стучали сапоги высаживающейся десятка Смакова. Данила с Митрофаном пробежали по прибрежной кустарник, нырнули под деревья узкой вытянутой рощи, с ходом миновав её, выскочили на большую поляну. Здесь будем стоять, решил старший в паре Данила. Вот, и вдаль эти слухать гораздо лучше. Выметнувшиеся с левой стороны чёрные фигуры, размытые в ночном сумраке, увидали одновременно. Всадники скакали быстро и совершенно бесшумно. Ещё несколько саженья они не будут возле елей. Бьём! рявкнул Данилов и выстрелил в ближайшего, ударило фузеей Митрофана, и дозорные нырнули в рощу. "Тревога!" крикнул Плахин. "Ваше благородие, передний дозор в бой вступил!" Всем на борт! Рявкнул пропарщик. Капитан, готовьте судно к отплытию. Смаков людей на галеот быстро. Всем изготовиться к стрельбе. Капрал Плахин, отойдите с редом, как только боковые дозоры подбегут всех на борт. Если через пару минут они не появятся, отходим без них. Митрофан обернулся и выстрелил из пистолета в набегающего на него врага. Он выхватил из сумки гранату и щелкнул курком, выбивая из кору. Беги, Дани, я их задержу. Озно, отозвался друг, от этих уже не убежишь, обложили. И потянул с кабура роба пистоле. Неподалеку грохнуло несколько выстрелов, затем разорвалась одна вторая граната, еще ударил выстрел и стало тихо. Бегом, крикнул подбегающий тройки Плахин, где Илья со своими? Не же по течению ударило несколько выстрелов и нагалишно косо выбежал последний боковой дозор один из егерей тащил на спине раненого а другой пятесь прикрывал его в воде стволом фузеи из стороны в сторону на судно все крикнул Капрал Броц состреляйте по кустам рядом они из зарослей выскочило несколько тёмных фигур и по ним с борта ударил росс с пёруженой залп два стоящих усходней в воде моторсы подхватили у егерей раненого и потащили его вверх Заросли осветились вспышками от выстрелов. Пуля ударила Плахина в плечо, штукер упал на камне гальки. Он подхватил его и начал пятьиться к воде. Прикрывающий отход пятерки вскрикнул, один егерь упал, второй его подхватили товарищи и тоже начали пятьиться к голету. Бам, бам, бам! Оглушительно грохнуло за спиной, над головой десанта с истошным визгом пронеслась стуча свинца мелкие шарики ближней котечи. Пираты свали стволы деревьев, срубали ветки и разрывали плоть человеческих тел, воспользовавшись замеಂಕю неприятеля, ягеря передали два тела вверх и сами перелезли через борт судна. Матросы скинули сходни в воду, толкнули шестами, и глёт медленно пошёл по течению. Заряжающийся вложил в ствол орудия очередной картуз с картечью, и канонир махнул рукой: "Подкатывай! Двое подручных хыкнули и сдвинули шестами очагами тяжеленный лафет. Овля ударило в борт, выбив из него щепу. Никто этого даже не заметил. Расчёт быстрый и слажено. Работа лукарабельного единорога. "Калин, убери", рявкнул дядька. Ещё один заряжающий выбил банником деревяшку из ствола, руде немного опустился в сторону, и канонёр прислонил пальник за травочным отверстием. Бам! Грохнул оглушительный выстрел, и рой кортеси ушёл к берегу. Галиотс де Санто медленно отходил на основное русло. а прикрывающе его задержавшись все било-било всех своих четырёх бортовых орудий. "Прык, ратей, стрельбу", скомандовал прапорщик. На берегу оружейных всполохов не видно, видать, отошли от воды турки всем осмотреться. Курьер Смаков, проверить людей, доложиться о потерях. Командир отряда подсел к бинтующим плечо к Апрало и Гериан, что сильно зацепило. "Не как нет, ваш брат", ответил тот, что затягивал узел. Кус мяса только лишь вырвало сбоку, а кость так-то она совсем целая. Крови, конечно, много вышло, но это ничего. С крови всяко заразы из раны вымывается. Уж брудь, двое из передового дозора у меня не вернулись. Морщусь от боли доложил Плахин. Данила и Митрофан. Выстрелов пять я насчитал с их стороны, а потом еще пару раз граната рванули и тишина. Но после того уж боковые дозоры к нашей косе подбежали. Это вот уже возле неё началось. Из стройки Ильи раненным Комово Гордеевы вынесли. На отходе к кораблю ещё в пару человек попали. Тут и у меня поле причёрвануло. Я штурп подбрала, что дальше было не помню. В свете это и запомнито. Надо бы встать, посмотреть всех. Сиди, Семён. Луковкин положил руку на целое плечо к опрала, остановив его. Сиди, не дёргайся. Там Смаков всех людей уже проверяет. Вот он сейчас и доложится. И заведя в капитана Галиота направился к нему. Егире накинули перевязь на шею, плахиной вложили в неё раненую руку. Вот так вот, удовлетворённо крякнул один из них. Кажись, плотно всё перетянули. Сильно болит. Терпимо, поморщился Капрал. Ваня, Рудник, вскрикнуло он, оглядываясь. У тебя осели в тройки целые. Прапорщик Улуковкин подскочил с докладом Фурье. Ваше благородие, напало без наших двое убитых и ещё пятеро раненых. Один из них, Корзин Степан, совсем тяжёлый. Сразу две пули ему в спину попали. Ну и двоих ещё нет, тех, что из десятка Плахина. Да я знаю. Кинул командир отряда Семёна же доложился о них. В передовом дозоре эти ребята были самыми первыми, они бой приняли. И смотри, как турки грамотно действовали. Если бы корабельные канониры оплашали, то большая часть отряда они бы на отходе выбили, а то и на галеот потом могли полезть. Не знаю, как там. Дальше чего бы у них вышло, над дел бы они натворили. Жалко не рассмотреть их в темноте, албанские орнаут, что ли, или янычары? Хотя они и на янычар такое вовсе не похоже. Они всегда своими большими отрядами действуют, а эти прямо как наши егере орудовали. Странное это как-то всё. Вилем Яковлевич, окликнул он проходящего мимо капитана. У вас никого в команде не зацепило? Так же, двое ранены, нахмурившись, проговорил тот. Одному из швартовой пятёрки ногу прострелили, и канонира грекошетом башкод отбила. Ладно, в темноте этот бой был. Не больно ты выцелешь, а так мы бы больше людей потеряли. Я смотрю, у тебя чуть ли не половина отряда выбита. Что, разворачиваемся и из Майлу возвращаемся? Нет, Велим Яковлевич, покачал головой проповедник. Мы теперь так просто назад не уедем. Задание для нашего отряда остается прежним — разведка турецкого берега. Будем его выполнять теми, кто остался в строю. Неприятель отбил наш десант, мы понесли существенные потери, так что по всякому разумению должны бы оставить мысль о высадке. Мы же с вами спустимся сейчас в низ по течению, и вы нас высадите уже в другом месте, а уж оттуда мы дальше сами к Исааку ещё выберемся. Уверен, проборщик. Капитан выглядел со в лицо командира Егирей. Вдруг и там вас ждёт такая же горячая встреча. Э, бох не вынес, свинья не съест, отмахнулся Луковкин. Вы, главное, Виленьякович, нас до укромного места подкиньте. А там уж мы сами дальше, где ножками, а где на пузье.